Свита Гекаты О свите Гекаты принято говорить лишь вскользь, упоминая, что её сопровождают лай собак, волчьи и дыхание мертвецов. А зря. Свита Гекаты достойна отдельной главы этой книги. К её частностям можно обращаться в отдельных магических практиках. Конечно, сперва о собаках. Гекату изображают со стаи тёмных псов у ног — Во все времена говорили, что ее появление предваряет вой собак. Но почему так получилось? Почему лунную богиню ассоциируют не с ночными животными, а именно с собаками? Одна из правдоподобных исторических версий из-за трехликости иногда Гекатуса относили с мифическим псом Цербером. Собственно, у них похожий магический функционал. Оба превратники, оба ключники — Только Геката охраняет мир магии от профанов, а профанов — от магии, а Цербер стоит у входа в царство мёртвых. Как вы знаете из греческой мифологии, Цербер — это огромный страшный зверь о трёх головах. Хотя три головы — Это относительно современная интерпретация. В древних источниках Цербера можно встретить и стоглавым, который сторожит царство мёртвых, не позволяя живым и мёртвым видеть друг друга. Мы с вами помним, что категория смерти и царства мёртвых это в том числе и поле видения поле воспринимающей магии. Я много писала об этом в книге «Тайные практики деревенской магии». Это вотчина Гекаты. Она тоже превратник. Она осторожит не только самих мертвецов, но и ситху Не каждому человеку по праву даётся видение. В противном случае начался бы полный Вавилон. Право на видение и скоростные лифты, которые даёт Геката. Право на общение с мёртвыми, которое даёт Геката. Это всё неформальные вещи. Такие права добываются не в ритуалах. Это скорее воспитание в себе воспринимающего поля и подготовка сознания к тому, чтобы такое было естественным и потому безопасным для практика и окружающих его людей». Сербер — это карающая сила. Но и Геката почитается как грозная богиня. У неё тоже есть карающие ипостаси. Защиты, поставленные через Гекату, очень жёсткие. В индуизме есть очень интересный персонаж — Яма, бог смерти. Его ещё называют «адский князь» или даже «антака» — «губитель». У него тоже была свита, в которой было много разных животных, в том числе и пёс Сарвара. Многие исследователи сходятся, что этимологический Цербер вырос из этого сарвары. Имя было приправлено праиндоевропейским словом Керберос пятнистый. Кстати, бог Яма Пережил примерно такие же репутационные коллизии, как и Гиката. Изначально он считался солярным богом, обеспечивающим райскую жизнь для умерших зеркальный мир, где есть изысканное яство и все доступные земные наслаждения. Но по мере развития мифа он превратился скорее в Бога-карателя, который путешествует по миру и выбирает, кого из людей перенести в свой мрак. Выбранных людей уносят как раз две принадлежащие ему собаки. У Ямы есть даже свой собственный стикс — река Вайтарини. Правда, стикс описывают как что-то сумрачно-романтичное, а Вайтарини — это страшное место со зловонными водами, кровью, останками. Возможно, это связано с погребальными обрядами местности. О Цербере мы знаем из великих античных произведений искусства — Илиады Гомера и Тиагонии Гесиода. В первоначальных источниках у него было не 3, а целых 50 голов. Также первоначально образ Цербера был тесно связан со змеями. Опять же, змеиные аспекты есть и в образе Гекаты. Говорилось, что вместо хвоста у него змея, что из спины, шеи и живота растут змеи. Не напоминает ли вам этот образ то, что мы чувствуем в медитациях при работе с восходящим потоком в канале Гекаты? В поздней античности Цербер стал внешне таким, каким мы его знаем и любим, огромным псом о трех головах. В античности Церберу жертвовали мед и хлеб, в руку покойникам вкладывали медовую лепешку, чтобы те на входе могли покормить собачку. Романтичное описание Цербера у Данте. «Трехглавый Цербер, хищный и громадный, собачьим лаем лает на народ, который вязнет в этой топе смрадной. Его глаза багровы, вздут живот, жир в черной бороде, когтисты руки, он мучит души, кожу с мясом рвет». Обратите внимание на багровые глаза чудовища. Другие источники говорят о том, что у собак, сопровождающих гекату, именно красные глаза. То есть псы-гекаты — это охранный аспект канала. Кстати, еще один любопытный момент. Считалось, что среди живых видеть гекату способны лишь собаки. А теперь вспомните известное деревенское поверье «Псы воют к мертвецу». Они чувствуют приближение той, что ближе всех к миру смерти. В свите Гекаты есть и карающий аспект. Её сопровождают не только псы и волки, но и демоны. Например, Эмпуса, прекрасная и ужасная вампирша, всегда причислялась именно к свите Гекаты. Призрак, который может принять вид коровы, собаки или прекрасной девушки. У Эмпусы — ослиные ноги одна из которых — медная. Вот что пишет о ней Кун в мифах и легендах Древней Греции. Там бродит во тьме ужасное привидение Эмпуса со слиными ногами, заманив в ночной тьме хитростью людей в уединенное место, оно выпивает всю кровь и пожирает их еще трепещущее тело. Этому демону родственны греческие Эринии, которые сопоставимы с римскими фуриями, богини возмездия. Их изображают с волосами в виде змей. Месть их своеобразна и чисто в стиле канала Гекаты. Они наводят на совершивших преступления морок, ввергают их в безумие. Среди них есть рождённое от крови оскоплённого урана Тисифона, которое мстит за убийство. Есть «Алекто» которая умеет вливать злобу в людские сердца. Есть олицетворение зависти и мести Мигера. С Ириниями непосредственно связаны Мойры. Они ведь тоже дочери ночи. Иринии — сеятели хаоса. Мойры отвечают за порядок, плетут судьбу людей, и это тоже в рамках влияния Гекаты. Ведь с помощью колдовства можно сплести себе иную судьбу.